Мертваго, поймав его в одной экспедиции, повесил его кушаком на дереве. Его отцепил прохожий солдат. 11 апреля 1833 года. Вторая. Из дорожной записной книжки. «Чугуны, кап, etc. Василь Сурск. Предание о Пугачеве. Он в курмыше, Повесил майора Юрлова за смелость его обличения, и мертвого всекли нагайками Жена его спасена ее крестьянами. Слышал от старухи сестры ее, живущей милостынею. Пугачев ехал мимо копны сена, собачка бросилась на него. Он велел разбросать сено, нашли двух барышень. Он их, подумав, велел повесить. Слышал от смотрителя за чебоксарами. В Берде Пугачев жил в доме кондратия Ситникова, в Озерной у Полежаева, Харлова расстреляна Василий Плотников, Пугачев у него работником, Карницкий и Лецкий городок. Из гурьего городка протекла кровью река, Из крепости с зерной на подмогу рассыпной Выслан капитан Сурин с командою один. Он нечаянно в крепость въехал, Начальников перевешал, Атаманов до пяти, рядовых сот до шести. Уральские казаки были дураки, Генерала убили, государя многоточие. Пугачев повесил академика ловица в Камышине, Иноходцев убил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 Иные в башмаках с пряжками, в шляпах, на треугла, эцетера. Башкирцы пустили в них стрелами, словно хмелем. Тут была одна чугунная пушка, ее разорвало, канонера убило, едва успели раз выпалить. Суконщики, ободряемые преосвященным Вениамином, хотели защищаться рычагами и чем не попало, но башкирцы зажгли слободу и бросились в улицы.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 Казни после Пугачева были ужасные, вешали за ребро, сажали на кол, etc. Рели стояли лет десять после Пугачева, и петли болтались. Фабриканты, кулачные бойцы, приняли было худо вооруженную сволочь в рычаги, в ружьи и сабли, но Пугачев, заняв шарную гору, пустил по них картечью. Вениамин успел уехать в крепость из архиерейского дома. Народ, возвратясь из плена, нашел все вверх дном. Кто был богат, очутился нищим, кто был скуден, разбогател. Казак при Пугачеве стал сымать башмаки с отца Бабинова, и, как они пришлись не в пору, бросил их ему в лицо. Четвертое. Оренбургские записи. Бунтовщики 1771 года посажены были в лавке минового двора. Около Сергиева дня, когда наступил накос, их отпустили на яек. Садясь в телеги, они говорили при всем торжище, — то ли еще будет, так ли мы тряхнем Москвою. Молчать, курвины дети, — говорили им оренбургские казаки, их сопровождавшие, но они не унимались. Попков в переволоцкой Сорочинской. Он привел князя Голицына к Сорочинской крепости, но она уже была выжжена. Голицын насыпал ему рукавицу полну денег. В Татищевый Пугачев пришел вторично, спрашивал у атамана, есть ли в крепости провиант. Атаман, по предварительной просьбе старых казаков, опасавшихся голода, отвечал, что нет. Пугачев пошел сам свидетельствовать магазины и, нашет их полными, повесил атамана на застрехе.